Нас, разумеется, поспешно выпустили из камеры, как только мы покончили с литературным диспутом и дали о себе знать. К моему изумлению уже светало. Каким образом? Куда ушло время? Призрак великого магистра явился почти сразу после заката. Наша схватка, как мне показалось, длилась всего несколько минут. Ну и потом мы с коллегой часа полтора общались. Вернее, сэр Лонли Локли выслушивал чепуху, которую я нес, и пытался привести меня в порядок, что ему с горем пополам удалось. Но куда делись еще десять-двенадцать часов? Вот чего я не мог понять. Это меня пугало. Возможно, я просто забыл большую часть событий, это пугало еще больше. Единственное, в чем я мог быть совершенно уверен, — моя искра находилась при мне, как и положено, это точно. Нас накормили отличным завтраком, мы не возражали. Окончательно придя в себя, я поспешил удовлетворить мучившее меня любопытство. Скажите, Шурф, а как текло время, когда вы были, ну, словом, пока вы были скрыты от посторонних взглядов в моей ладони? Время? Лон лило кли, пожал плечами. Время Сэр Макс текло как всегда. Я даже успел проголодаться за эти несколько часов. Что? Несколько часов? Вы хотите сказать, что я ошибся в расчётах? Шурф был удивлён, настолько, насколько он вообще может быть удивлён, конечно. Мы провели здесь 3 дня и 3 ночи, воскликнул я. — Любопытный эффект, — равнодушно подытожил Лонли Локли, — но оно и к лучшему. Я не взял с собой бутербродов, а читать и писать в такой полной темноте было совершенно невозможно. Оставалось только спать. Но я до сих пор никогда не пробовал проспать три дня к ряду. Можно сказать, мне повезло. С завтраком мы покончили. С гостеприимным сэром Морунархом попрощались, пора было отправляться в дом у моста. Я чувствовал себя превосходно, только все еще оставался невесомым под воздействием непомерной порции бальзама Кахара. Очень хотелось набить карманы камнями, чтобы не взлететь. «Я не думаю, что вам следует садиться за рычаг, Макс», — заявил Лонли Локли, усаживаясь в аммобилер. «Я не думаю, что вам следует садиться за рычаг, Макс», — заявил Лонли Локли, усаживаясь в аммобилер. Вы лучший из всех известных мне возниц, но в прежние времена, когда бальзам Кахара можно было купить в любой лавке, управление мобилером в таком состоянии было строго запрещено. Бедняга так и не понял причину моего истерического хохота, он был абсолютно прав, но я внезапно представил себе великого Чарли Отца в форме полисмена, штрафующего пьяных водителей. К сожалению, я не понял. Эта шутка была хороша для одного меня. Даже сэр Джуффенхали, боюсь, ее бы не оценил. «Все-таки вы, жители границ, непостижимые существа», — заметил Лонли Локли, въезжая на деревянный настил парома, единственного средства сообщения между островом Холоми и прочим миром. «Я, признаться, пока не очень понял, в чем именно состоит разница». Но вы, Макс, отличаетесь от прочих людей. Я плохой теоретик, к сожалению, впрочем, это не имеет отношения к делу. И парень углубился в свой знаменитый рабочий дневник, вероятно, чтобы зарегистрировать эти удивительные впечатления. Что вы имеете в виду, шурф? Я здорово встревожился, так и знал, что он унюхает что-нибудь во время моих секретных занятий невидимой магией. Джуффин, конечно, все утрясет, но никто не должен знать о ее существовании. Никто, значит, никто. Не обижайтесь, сэр Макс, но есть мнение, что бальзам Кахара, как и обычные увеселительные напитки, производит угнетающее действие на так называемых варваров и даже опасен для них. Но... Ещё раз прошу прощения за допущенную грубость термина. С вами же ничего подобного не происходит, напротив, данный напиток изменяет вашу психику гораздо слабее, несколько иначе, чем это происходит с представителями так называемых цивилизованных народов. Это я и имел в виду. Простите, если я допустил Вы забыли шурф. Теперь вы мой друг и можете говорить всё, что заблагорассудится. Не могу передать, с каким облегчением я выпалил эту фразу. Сэр Джо Финхалле был рад увидеть нас живыми, здоровыми и победившими. Я не думаю, что для сера Махлилгла Анноха проблема жизни после смерти до сих пор актуальна, с порога заявил я. Если бы мы его убили, когда он был жив, Тогда ещё всё могло случиться, но его-то убили уже после того, как он умер. Грешные магистры, что я несу? Ох, боюсь, всё это слишком сложно для моей бедной головы. Во всяком случае, я совершенно уверен, что его исследования завершены навсегда, успокоил меня сер Джуфен. Хочется верить, поскольку сэра Нох мне не слишком понравился. Кстати, я очень хотел доставить его вам живым, но Насколько его можно считать живым, но у нас ничего не вышло. Магистр, с тобой, парень, у вас и не могло ничего выйти. Я тоже так считал, заметил он Лилокли, но приказ есть приказ. Меня предали, весело констатировал я и понял, что засыпаю. Не забудьте рассказать про воду Шурф. Мои глаза закрывались. Голова сама опускалась на грудь. Дело кончилось тем, что я заснул прямо в нашем кабинете, воспользовавшись сомнительным сооружением из трёх кресел, наскры изобретённым моим шефом. Кажется, я был первым, кто оскорбил это священное место обыкновенным спадём. Я все еще находился под благотворным воздействием бальзама Кахара. Проснулся легкий, воздушный, удивительно бодрый, хотя поспать мне довелось всего часа два. Все это время мои коллеги пили камру, заказанную в обжоре. Думаю, что так быстро я проснулся исключительно от жадности, ребята собирались без моего участия прикончить третий кувшин. Пришлось им поделиться». А потом сэр Джуффен устроил мне настоящее медицинское обследование, хотя на обычные медосмотры это совсем не походило. Мне было велено стать у стены. Некоторое время Джуффен сверлил меня своими неподвижными прозрачными глазами. Впервые за всё время нашего знакомства я невольно поёживался под его взглядом, потом шеф попросил меня повернуться лицом к стене, что я с облегчением проделал. Некоторое время он, очевидно, изучал мою задницу и всё, что с ней соседствует. Не удовлетворившись визуальным осмотром, сэр Жуффин принялся похлопывать меня по спине. Его жесткие ладони уверенно путешествовали по позвоночнику, оказывая весьма бодрящее действие, хотя я и так был бодр, дальше некуда. Потом его руки, раскаленная правая и ледяная левая, легли мне на затылок. Тут мне стало худо, мне показалось, что я умер, и от меня ничего не осталось, совсем ничего. И я, кажется, заорал, чтобы доказать себе и всему миру, что это не так. — Расслабься, Макс. Жуфен заботливо подвёл меня к креслу. Неприятно, согласен, уже всё. Ты готов к новостям? В ледяных глазах моего шефа я с изумлением разглядел тревогу и сочувствие, наверное, померещилось. Смотря какие новости. Я рухнул в кресло. Хорошее самочувствие вернулось ко мне мгновенно, чего нельзя сказать о душевном равновесии. Это зависит от твоего чувства юмора. Зловещух усмехнулся Жуфин. Ну с этим у меня никогда не было особых проблем. Сейчас проверим. Видишь ли, парень, твоя, как бы сказать, поточнее, физиология несколько изменилась. От как? От как я стал женщиной? Или мне больше никогда не придётся ходить в уборную? Что вы имеете в виду, Жуфин? Да нет, ниже пояса у тебя всё в порядке, расхотался мой шеф насчёт уборной и... и прочего, можешь быть спокоен. Уже хорошо. Ничего страшного не произошло, Макс. Ну такие вещи о себе лучше знать, как мне кажется. В общем, ты стал ядовитым. Ядовитым. «Я?» — заявление сэра Джуффина звучало просто нелепо. «Вы имеете в виду, что если меня кто-то съест, он умрет?» «Немедленно сообщите всем городским каннибалам, иначе произойдет непоправимое. Я хохотал так, словно делал это последний раз в жизни. Да нет, есть тебя можно и трогать тоже, и даже пользоваться твоей посудой и полотенцем», — отсмеявшись, сообщил Джуффин. Существует только одна проблема. Если кто-то умудрится хорошенько тебя разозлить или напугать, твоя слюна станет ядовитой. Страшнейший яд, между прочим, убивает мгновенно, просто попав на кожу человека, во всяком случае. И этим ядом ты непременно плюнешь в обидчика. Могу тебя заверить, что никакое воспитание тут не поможет. Это не вопрос выбора. Единственное, что ты можешь сделать, если не захочешь немедленной гибели своего собеседника, это плюнуть куда-нибудь в сторону, если получится. Так что воспитывай характер, парень, чтобы не раздражаться по пустякам, а то заплюёшь весь и ехо, и он опять расхохотался. Всё не так уж страшно, заметил я, не слишком я злобен. Если бы что-то подобное произошло с бубутой над человечеством действительно нависла бы грозная опасность. Конечно, хорошо бы попробовать, хытразок. Глядишь, пойду в помощники к Сэру Шурфу. Иногда это не помешает, серьёзно заметил он Лилокли. Вы сами знаете, Сэр Макс с парой на меня наваливается, слишком много работы. А если вы забудете дома перчатки, не горчайтесь. Мои слюни всегда при мне торжественно закончил я. Сэр Макс, я не могу забыть дома свои перчатки. Как вам такое в голову могло прийти, ошеломлённо заметил он Лилокли. — Что теперь будет с моей личной жизнью, Джуффин? — горько вздохнул я. — Ни одна девушка не решится целоваться с таким чудовищем. Может быть, сохраним это в тайне. Я и не собирался созывать по этому поводу пресс-конференцию, — пожал плечами сэр Джуффин. Но, сам знаешь, в Ехо полно дерьмовых ясновидцев, — закончил я. Вот — Вот-вот, но не только в этом дело. «Почему со мной вообще такое случилось?» «Это твоя судьба, парень. Когда ты сталкиваешься с магией какой-нибудь высокой ступени, она воздействует на тебя совсем иначе, чем на, скажем так, нормальных людей». Сэр Джуффин покосился на «Лонли Локли» заявлять в присутствии которого о моём происхождении, пожалуй, не стоило никогда нельзя заранее узнать, как это на тебя подействует помнишь что случилось в доме моего соседа ну я же перестал быть вампиром жалобно сказал я это продолжалось совсем недолго правильно потому что моё заклятие было из тех, что налагаются на короткий срок а призрак хотел тебя убить Его заклятие было рассчитано навсегда, что может быть более продолжительным, чем смерть. Утешили, спасибо. Привыкай, сер Макс. Не думаю, что это происшествие последнее в твоей жизни, но всё к лучшему. В доме Маклука ты стал немного мудрее. Теперь в твоём распоряжении неплохое оружие. Кто знает, что будет дальше? Вот именно. Я пытался прочувствовать весь трагизм своей судьбы, но махнул рукой и снова расхохотался. А может быть, мне просто надо к врачу, приду, скажу: "Доктор, у меня и давиты из слюни, что мне делать?" "Нет проблем. Строгая диета, прогулки по пересеนม и таблетка аспирина на ночь. Через 500 лет всё как рукой снимет. Сводите меня к доктору, ребята". А аспирин — Что это такое? — вдруг заинтересовался Лонли Локли. — О, это воистину магическое средство. Его делают из конского навоза, и оно помогает абсолютно от всего. — Надо же. — А пишут, что на границе очень плохо развито знахарство. Все-таки истина часто оказывается жертвой предрассудков. Сэр Джуффенхалли схватился за голову. — Стоп! Парни, я больше не могу смеяться, поскольку, кажется, выехнул с кулу. Последний совет, сэр Макс. Считай, что тебе очень повезло. Безобидных привычек у тебя хватает. Самое время обзаводиться опасными. Твое новое приобретение может здорово пригодиться на службе. А если какая-нибудь истеричная барышня откажется с тобой целоваться, ты в нее просто плюнешь, и дело с концом. Ясно? Ясно. Отлично. Серж Гунхальер распахнул дверь, принял объёмистый свёрток из рук почтительно согнувшегося курьера и бросил его мне на колени. А теперь пример вот это. Я развернул пакет. Там было чёрное, расшитое золотом лохье, такой же тюрбан и пара изумительных сапог. На сапоги я залюбовался особо. Их носки представляли собой стилизованные морды каких-то драконоподобных зверюг, а чёрные галенищи были усеяны крошечными колокольчиками жёлтого металла. Конечно, в себя на родине я никогда не стал бы обуваться во что-то подобное, но здесь, в Ехо, это было самое то. Это подарок Джуфин. Что-то в этом роде. Ты примерь, примерь. Спасибо. Расплывшись в счастливой улыбке, я принялся натягивать сапоги. Не за что, парень. Тебе нравится? Еще бы! Я напялил на себя черный тюрбан, украшенный такими же крошечными колокольчиками. Алохи? Секунду. Да, замечательно. Я закутался в этот чёрно-золотой плащ и посмотрел на себя в зеркало. Оказывается, золотой узор был вышит таким образом, что большие сверкающие круги располагались на спине и груди. Действительно здорово, просто королевская вещь. Она и есть королевская. Я рад, что тебе нравится, Сэр Макс. Теперь тебе придётся это носить. С удовольствием. Почему придётся? И потом жалко таскать такую красоту изо дня в день. У тебя будет столько комплектов, сколько понадобится. Ты еще не понял, парень? Это что-то вроде форменной одежды, и ты должен носить ее всегда. Отлично. Но я все равно не понял. Вы же сами говорили, что старшие члены тайного войска не носят форму. Это что, нововведение? Не совсем. Это форма только для тебя. Теперь ты смерть, сэр Макс. Смерть на королевской службе. А для таких случаев существует мантия смерти. И все прохожие, увидев меня, будут разбегаться как от зачумлённого. Хорошее дело. Всё не так страшно. Завидев тебя, они будут благоговейно трепетать и с нежностью вспоминать старую добрую эпоху орденов, когда люди в подобной одежде встречались куда чаще. Ты всё ещё ничего не понял, парень. Твоё общественное положение теперь настолько высоко, что одним словом теперь ты невероятно важная персона, сам почувствуешь. То есть я «Большой начальник? Мне так плохо, действительно. А почему вы не носите подобную форму шурф? Вам-то уж, кажется, просто положено. Раньше я носил это равнодушно, — сказал Лонли Локли. Но времена меняются. Для меня пришло время белых одежд. А я-то думал, что ваш костюм — дело вкуса. И что же означают ваши белые одежды?» Лонли Локли пожал плечами и беспомощно посмотрел на Джуффина. «Прошли времена, когда Шурф был смертью», — торжественно заявил сэр Джуффин Халли. «Теперь он истинна. Но, если говорить проще, наш Лонли Локли больше не может рассердиться, испугаться или обидеться, в отличие от тебя, например. Он несет смерть, это правда» но только тогда, когда это действительно необходимо. Не потому, что так хочет он сам или тот, кто ему приказывает. Сэр Шурф больше, чем смерть. Он истинно в последней инстанции, поскольку беспристрастен, как небеса. Тьфу ты, ну я изогнул. Все это гремучая смесь философии и поэзии. Но обычай есть обычай. Хорошо, хоть я не должен носить что-нибудь оранжевое или малиновое, я пожал плечами. Всё равно я не в восторге от этой идеи. Всё. Тема закрыта. Так, работать сегодня вы всё равно не будете. Посиму пошли в обжору. Я проголодался, вы проголодались. Вопросы есть? Вопросов у нас не было. Мы славно отметили нашу маленькую победу. Разумеется, в компании постепенно собравшихся коллег, несмотря на мою новенькую мантию смерти, героем вечера стал сэр Шурф. Я сделал всё, чтобы привлечь к его персоне общее внимание, поскольку если бы ужин прошёл восхвалением моих подвигов, мне бы кусок в горло не полез. Уж я-то знал, сколько ошибок наворотил в этом деле. А хорошо прошавшись в горло кусок, для меня куда важнее ни заслуженных комплиментов. На прощание леди Миламори, весь вечер не сводившая с меня восхищённый и перепуганный глаз, пригласила нас с Мелифаровым вдвоём навестить её как-нибудь в сумерках и выпить вместе по чашечке камры, чего я не мог понять, так это издевается она или того хуже сама не понимает чего хочет. Плюнь в неё парень шепнул мне Мелифаро с какой-то печальной улыбкой, совершенно неуместной на его обычной жизнерадостной физиономии. «Плюнь в нее! Дело того стоит!» Он подпрыгнул на стуль и разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. «Разумеется, мы придем, незабвенное, придем и съедим все, что найдется в доме, и, разумеется, не поссоримся, даже не надейся!» Это Мелифаро заявил уже во весь голос. Леди Миламорис смущённо потупилась и устремилась навстречу фамильному амобиллеру. Самое удивительное, что Милифара абсолютно прав. Представить себе не могу, что мы с ним могли бы поссориться на почве этого нелепого соперничества, скорее я действительно когда-нибудь плюнул в нашу милую барышню. Наконец я добрался домой, где меня встретили Армстронг и Элла, сытые и расчёсанные, как и было обещано. Я решил, что будет неплохо постоянно пользоваться услугами Урфа, молоденького курьера, которому по причине его деревенского происхождения был поручен уход за моим зверинцем. Парень определённо был создан для этой работы, а я часто бываю так занят, что если положить столько на меня, звери совсем запоршивят. Нерасчётному же коту место только на ферме. Всю ночь я пичкал своих питомцев деликатесами из обжоры и чесал увеличивающиеся животики. Устал от этого занятия смертельно, но отдохнуть мне не дали.